Михаил Любимов Убийство на экспорт Политический детектив в двух частях Внимание, внимание. Сегодня, по указанию премьер-министра, в стране вводится комендантский час. В ролях. Дик Смит, Михаил Державин. Кейт, Галина Дашевская. Джейн, Ирина Маликова. Лилиан, Наталья Вилькина. Боб Стэтсон, Николай Волков. Поэт Легрин Валентин Никулин. Министр Онка Владимир Кашпур, Рон Босо, Владимир Ильин, Стюардесса, Людмила Бабкина. Часть первая. Внимание! Управлением полиции разыскиваются служащие американской фармацевтической фирмы Юниверс, гражданин Соединенных Штатов Америки Ричард Смит. 40 лет, шатен, глаза карие, рост 181 см, особых примет нет. За информацию о местонахождении Ричарда Смита управлением полиции будет выдано вознаграждение. Внимание! Сегодня по указанию... Так, я вам и дамся. Алло. Алло, мисс. Добрый день. Какие сегодня рейсы северного направления? Атава. Через час? Прекрасно. Запишите мою фамилию. Брайан Баден Пауэлл. Гражданин Австралии. Я выезжаю в аэропорт. Когда мы будем в Мехико, мисс? Через три часа, сэр. Я решил там сойти. Вы не полетите до Оттавы? Я вспомнил, что у меня дела в Мехико. Очень жаль, сэр. Вы очень милы. Благодарю вас, сэр. Пожалуйста, газеты. Спасибо. Все-таки я везучий человек мерзавцы они думают что меня так просто взять нет они еще заплатят за все и заплатят по большому счету а все начиналось так прекрасно в нашей уютной квартире в вашингтоне несколько месяцев назад попаздывает опаздывает. Странно. Нервничаешь? Да нет, ну чего бы. Ты надолго? Не знаю. Будешь мне изменять? Разве это на меня похож? Боже мой, ну как мне все это надоело. Ну, если бы ты вел себя прилично. А тут вот, вот, начинается. Ну хоть перед отъездом давай говорить спокойно. Кру! Прекратить, Джеймс. Это не смешно. Налить тебе чаю, Джеймс. Какой чай, сэр? Эй, по-моему, она пересмотрела шпионских, идиотских картин. Она телевизор. Знаешь, папочка, у нас в университете образовалось общество по борьбе со шпионажем. Вступить? Решила погубить отца. <смех> <смех> ну, давай, давай, губи, губи отца, Ладно, губи. ладно это все Питер. Закрутил вовле голову. <смех> а ты что, еще с ним не порвала? Это может плохо кончиться. Да, дорогая дочь моя. Этот головорец заведет тебя в пропасть. Это она опять меня копит? Да. <свят> Он намерен взорвать Белый дом, связан с мафией и наркоманией. И, кажется, участвовал во французской революции 1789 года. <свят> а, мистер Смит, это вы готовили операцию, чтобы у одного иностранного руководителя выпали... Волосы из бороды, волосик за волосиком. <как> Ваш начальник ЦРУ решил, что тогда он потеряет большинство на выборах, да? Ну, почему? Я, например, ну ненавижу бородатых. Они колятся. <как> <как> вот ты же, например, не колючий. Джейн, ну, отстань. Жень, хватит, ну, хватит, хватит. Ну, ну, ну хватит. Все, <как> все, все, ну, все. Украдите. Украдите рецепт этого средства, сэр. Моей подруге нужно свести усы. Питер говорил Опять и... этот Питер? Ну что ты взъелся на Питера? Таких в Америке навалом. Вот поэтому в мире с нами все меньше и меньше считаются. Да, а ты сбрось на них атомную бомбу, и сразу будут считаться. Ну, хватит, хватит, все, все. О, О! О! это Стэтсон... Заходи! А -а -а. Ну, заходи, здравствуйте, заходи. Ждали здравствуйте. тебя. Здравствуй, Здрасте! Здрасте! Кейт, здравствуйте. о! Послушайте, ну ты же просто прелестно выглядишь. <свят> Похоже, что вы с Джейн просто подруги. <свят> Она взрослеет, а ты молодеешь. Я молодею твоих комплиментов, <свят> а, Боб. <свят> И давно у нас не была девочка? Ну, много дел. Допочтимый, да. сэр. Ага. Боб. Я решил стать э, президентом. Не <смех> Боя, моя дочка скучает, ждет тебя в четверг. А, хорошо. Я сегодня ей обязательно позвоню. Джейн, у нас разговор. Mm -hmm. Джейн. Оставим мыхи над них, давай. Ну, хорошо. Да, господа, если вы решили завтра утром начать мировую войну, то, пожалуйста, предупредите. Я отменю свидание Конечно, с Питером. Конечно, предупредим. Брысь отсюда, Извини. Джей. Я прямо исцеру. Тебе, знаешь, придется на день задержаться. Что-нибудь стряслось? Нет, нет. Меня подключили к операции. А, поздравляю. Ты едешь со мной? Да нет, нет. Я отвечаю за операцию в целом. На место вылетаешь ты. Но не это главное, кое-что изменилось. Что? Нас уже не интересует здоровье этого премьера? Или стало известно, что он выздоровел? Дело в том, что сегодня утром он объявил о национализации всех иностранных компаний, В том числе и американских. Uh -huh. Ну, этого следовало ожидать. Так в чем дело, не тени? Теперь нужна не только информация о его здоровье. Принято решение его... Убрать? Ну, зачем так грубо? Когда ты знаешь, английская королева поручила своему верному вельможе убрать другого вельможу, оказавшегося предателем. Знаешь, что он ей написал? Ваше величество, мне довелось пригласить изменника к себе на обед и щедро угостить его. Но, видимо, Господь был столь разгневан на него, что изменник, закончив обед, скончался. Вот. Вот она, аристократическая школа. Да, Боб, ну, все это весьма неожиданно. Да. Ну, а зачем такая крайняя мера? Премьер-министр подал пример соседним странам, где тоже есть наши капиталы. Ясно? Ясно. Его необходимо заменить другим человеком. Боб, ты знаешь, мне это не по душе. Да, да, я понимаю. Конечно. Он боролся за независимость своей страны. Известный ученый, поэт. Сидел в английских тюрьмах. Отец пятерых детей. Да, да. Да. Мне самому жаль. Но дело есть дело. Ты же не сам все это будешь делать, правда? А может быть, вообще не придется. Я, например, убежден, что все-таки у него рак. Да, Боб. Приказ есть приказ. Как подготовить операцию? У нас там нет ни одного агента. Это же серьезное дело. Вот поэтому шеф и решил поручить это делать тебе. Сегодня агентов нет, завтра будут. Ну, ты что, смеешься? Я привез кое-какие новые данные. Министр Онко давно метит на пост премьера. Он учился в Соединенных Штатах, в свое время неплохо к нам относился. Так. В прошлом он конфликтовал с премьером. Да, да хорошо. Теперь вот фотография. Это русский поэт Легрин, друг uh -huh. премьер-министра. Нет, нет, с Россией никак не связан. Иногда встречается с премьером в литературном клубе. Что, это все? А как я узнаю время времяпрепровождения премьера, маршруты движений, привычки или слабости характера? Ты что, уверен, что этот поэт мне обо всем расскажет? А я тебя познакомлю с Чарли. С Чарли? А кто этот Чарли? Это наш надежный агент. Он женат на сестре Лилиан Макалин и живет здесь, в Вашингтоне, в двух милях отсюда. Лилиан МакКаллен, политический советник премьер-министра, работала с ним в Лондоне, когда он там был в эмиграции. После независимости лидер пригласил ее к себе. Любовница? Фанатичка, социалистка, дочь банкира, аристократка, коллекционирует спичечные коробки, Шотландка. Да, ну с Шотландцами можно работать, все же европейцы. Да. а? Так, ну что же, я уверен в успехе. Я тебя буду подпирать здесь, терена обоими плечами. Ну ладно, хватит дискуссий, Погладкую виски, а э, Чарли нас уже ждет. Кейт, Джей, идите сюда. Идём и... Боб хочет толкнуть речь. Ну да, да, мы все внимание, Боб. У нас ушки на макушке, дядю Боб. Хватит, хватит. Ну хорошо. Хорошо. Ну что же. За твою гуманную миссию, Дик, Америка чтит Хемингуэя, Рокфеллера и Мерлин Монро Но ведь те неизвестны такие герои, как ты, Дик. Скромные, простые американцы, которые даже в самую темную и холодную ночь охраняют священный огонь свободы, о котором писал Джордж Вашингтон, и жертвуют собой ради счастья соотечественников, Оценят ли нас потомки, а, Дик? Поймут ли они, что ради них мы шли на Голгофу? Ну, будь здоров. Не увлекайся там загаром, шампанским и женщинами. Нет, почему же? Женщинами я разрешаю. а? Да. Только очень хорошенькими... Пожалуйста Пепси Не желаете кока-колы, сэр? Благодарю Прошу вас Я постепенно успокоился и думал только об операции. Мы дали ей красивое название «Роза». Операция «Роза». О, я гордился оказанным доверием. Я чувствовал себя не просто обыкновенным сотрудником разведки. Я чувствовал себя суперменом. Что там Джеймс Бонд с его глупыми трюками? Шутка ли? Мне поручили изменить политический курс целой страны. Я ощущал сладкую власть над чужими судьбами Я оказался себе Голливером среди лилипутов. Боже мой, что я понимал тогда? Что я понимал? Я представлял, как с почестями меня встречают в Вашингтоне, уже после успешно проведенной операции, возможно, приема президента, слава. Через несколько дней с письмом в кармане я сидел в маленьком ресторанчике под пальмами и ожидал Лилиан Маккален. Я хорошо запомнил этот день. Здравствуйте, госпожа Макален. Это вы мне звонили? Позвольте представиться, Дик Смит, представитель фармацевтической фирмы «Юниверс». Дивная сегодня погода, правда? Потрясающе. Подохнуть можно от жары. Ценю тонкий английский юмор. Шотландский. Где Письмо. А как сестра? Здорово? Яркие блондинки не увидают. Что вы сказали? Вам нравятся блондинки? Как известно, джентльмены любят блондинок, mm. но женятся на брюнетках. Да, да, да, да, да. Еще мой дед обожал эту остроту. Mm. Откуда вы знаете Мэри. Через ее мужа Чарльза. А с Чарли вы давно знакомы? Давно. Вы его друг? Друг? Не думаю. Мы сталкиваемся по работе. Прекрасно. Мэри просит вам помочь и рекомендует как прогрессивного, интеллигентного человека. А что значит прогрессивный? Это вроде вашего президента. Изволите шутить. А вы к этому не расположены? Увы, сейчас я понял, что чувством юмора обладают только шотландцы. Благодарю. И все-таки, чем я могу вам помочь? Вам виднее. Я тут ничего не знаю. Я совершенно без связи. О, узнаю настоящего Янки. Вы не знаете никого из проживающих здесь американцев? Никого. Не хочу иметь с ними дело вообще-то. Они слишком завязли в бизнесе и озлоблены национализацией. А вы? Что вы думаете на этот счет? Ну, я всего лишь служащий, у меня нет капиталов. У вас нет взгляда? Нет разума? Сон разума рождает чудовище. Буду откровенен с вами, госпожа Макалин... Я не одобряю вашей национализации. Почему? Наши прадеды заложили основы местной цивилизации. И жестоко, и несправедливо обирать тех, кто трудился. Mm -hmm. Только, прошу вас, не разрыдайтесь. Какой ужас! Как тяжко придется несчастным миллионерам. Послушайте, господин Смит, давайте организуем сбор средств на их пропитание. Вот вам монета... Я делаю первый взнос. Я говорю серьезно. Тогда возьмите еще. На американское чувство юмора. <смех> Напрасно вы веселитесь. А если говорить серьезно, мистер Друг Прогресса, то я лично лишил бы всей фирмы всякой компенсации. Вы выкачали из бедной страны все соки, проживете. Право на собственность... Дается человеку вместе с правом на жизнь. О, Боже мой! Где вы это прочитали? Какая прелесть! Это, вероятно, в томе Сойере? Или в Библии? Или в рекламе страховой компании? Значит, у вас тут совершенно нет знакомых? Никого. А американцев? Вы уже спрашивали. Разве? Вы всех тогда спрашиваете? Или говоря на вашем прекрасном жаргоне, только слуг дядюшки Сэма. Почему допрашиваю? Я хочу понять, с кем имею дело. Если вы хотите, чтобы я как-то вам помогла. Я ничего не хочу, госпожа Макаллен. Тем лучше. Рада была познакомиться. Что с вами? Это пустяки, немножко сердца, новый климат. У вас есть таблетки? Да, да, да, не беспокойтесь, у меня Вы... все есть. Выпейте хоть воды. Благодарю. Хорошо. Ну вот, кажется, отпускает. Извините. Не болейте. Не болейте и не волнуйтесь напрасно. Вот. Вот мой домашний телефон. Нет, нет, нет, нет, нет. Мне от вас ничего не нужно. Это я уже слышала. Спасибо за письмо. Позвоните мне завтра. До свидания. Всего доброго. Она ушла. А я был счастлив искренне счастлив подумать только ведь все знакомство висело на волоске а этот внезапно придуманный экспромт с больным сердцем мигом переломил всю ситуацию нет не даром меня считали в цру человеком с прекрасной интуицией я не лучшим образом умел составлять донесения боб Стэтсон, например был в этом деле выше меня на несколько голов но что касается людей умение их почувствовать, сыграть на их слабых струнах, то тут Бобу было далеко до меня. Я радовался, как ребенок. Операция начиналась неплохо. На следующий день я уже находился в кабинете министра Эрнесто Онки. Рад познакомиться, господин Смит. Чему обязан? Дело в том, господин министр что наша фармацевтическая фирма «Юниверс» входит в список иностранных компаний, подлежащих национализации. Мне это известно. Вам положена компенсация. Но фирма вложила в бизнес гораздо больше, чем получит. Вы хотите сказать, что больше не сможете получать сверхприбыли? Я не совсем понимаю вас, господин министр. Насколько я знаю, вы раньше выступали против национализации. Выступал когда вопрос дебатировался. Но теперь лидер и правительство приняли решение, и я ему целиком подчиняюсь. Ага, понимаю. Но хотелось бы услышать мнение не министра, излагающего официальный курс, а человека, который когда-то учился в США, понимает американский образ жизни и считается другом американского народа. Прежде всего, я друг своего народа и дружусь ради его интересов. Извините, я не точно выразился. Будет жаль, если после национализации у вас появятся русские базы. Русские базы? Здесь? Вы не смеетесь, вы еще не прочувствовали советскую угрозу. Бросьте. Она появляется, когда вам выгодно. Когда-то вы высказывались? Иначе... Все течет, все меняется, Гасень Смит. Именно. Особенно такая жестокая штука, как политика. Страсти в правительстве накалены, мнения постоянно сталкиваются. Откуда вы так хорошо знаете, что происходит у нас в правительстве? Из фармацевтического журнала? А, не совсем. Но кое-кто из окружения премьер-министра... Заинтересован в изменении состава правительства. Это звучит неконкретно. Возможно. Тем не менее, стоит об этом подумать. Почему вы все это рассказываете мне? Когда-то вы к нам хорошо относились. И только? И только. Что же мне посоветует представитель фирмы «Юниверс»? публично судить свои прежние взгляды? Не совсем понимаю вас, г Смит. Минуту назад вы уверяли, как мне важно сохранить свои убеждения. Безусловно, и в то же время необходимо их осудить. Это рассеет некоторое недоверие к вам. Забавно. Все это очень важно при назначении преемника лидера. Преемника? Почему вдруг возник этот вопрос? Мы располагаем пока, правда, неточной информацией, что премьер тяжело болен. Не может быть. Это же ужасно. Да, прискорбно. Выдающийся деятель с мировой репутацией, личность, в самом высоком смысле этого слова... Чем он болен? Если бы мы знали, господин Нонка. Вы понимаете, как дорога для всех жизнь премьер-министра... Фирма может предоставить любые лекарства. Но я уверен, что даже если подтвердится самое худшее, если таковой будет воля Бога, народ призовет к власти истинного патриота. Я настолько потрясен вашим известием, что не могу собраться с мыслями. Я вдруг подумал, как мы будем жить дальше, как... Вы расстроили меня, господин Смит, расстроили. Извините, что отнял у вас время. Когда в следующий раз вам будет угодно принять меня? У меня абсолютно нет свободного времени. Позвоните мне через неделю, возможно, что-нибудь прояснится в отношении претензий вашей уважаемой фирмы. Благодарю. Рад был познакомиться. Как я и предполагал, Онко оказался твердым орешком. Я пытался понять, что скрывается за его вежливой улыбкой, но совершенно безуспешно. Его глаза смотрели холодно и безразлично. Согласен ли он участвовать в игре, или он действительно предан премьер-министру? Нет, я был недоволен результатом нашей встречи. Я ожидал большего. Следующим по моему плану был поэт Легрин. Извините, не смог вам позвонить. Это, конечно, бестактно врываться без предупреждения. Но я буквально на несколько секунд... Я приехал к вам из Соединенных Штатов и хотел, хотел получить у вас автограф. Ради Бога, извините. Кто это так чудесно поет? А, это Вертинский. Я увлекался им в молодости. Вот ваша книга. Вот уж не ожидал. Я читал эти стихи, к сожалению, в переводах. Но извините за навязчивость. Вы это... любите поэзию? Как можно не любить поэзию? А, простите, простите. Глупый вопрос, конечно. У меня не так много почитателей. Разве так... дело в количестве? Верно, верно. Русских за границей много, и дай бог, чтобы 10% поняли, о чем я пишу. А переводы, это уже... Стихи переводчика. Нет, голубчик, нет, не будут, Не будут меня читать. Не будут. Ни гордый, ну к ни А тем более дикий тунгус или друг Степей Калмык. Это откуда? А это Пушкин. Пушкин. Я уже смирился с этим, кажется, да. Смирился. Спасибо. Спасибо. Простите, куда вы? Автограф. А, да, да, да, простите, простите. Простите, простите. А, простите, ваше имя? Дик Смит. Ага. Вот а, ручка. Угу. Дик Смит. Вы знаете, Дик, странное суматошное состояние с утра. Ночью снился какой-то дезниноженья худой старик, сиденьки как иглы Мороза, влажный. В презрительном рисунке рта. Такой мертвенная мертвенный, мертвенный полуаскал. Откуда не могу понять? Не могу. А, смотрите, а вы нервничаете. Разве мне просто нравится у вас. Нет, нет, нет, нет. Нервничайте. Думаете о чем-то важном для вас, да? разве не так? Я немного взволнован встречи с вами. Нелегко вам тут. Вот вам. Спасибо. Автограф. А что вы стоите? Садитесь. Садитесь. Спасибо. Не угодно ли чаю? Благодарю. А вы любите блока, да? Блока? Блока. Да, конечно. Конечно. Вы знаете, у вас есть что-то с ним общее. Вы? Да что вы, ну, да куда мне до него? Я лишь пылинка, а он гигант. И все равно жаль, что вас мало издают. Вашему издательству нужно, чтобы я обрушился на Россию, а я не хочу, я не хочу, не могу. Да, мой отец уехал из России в двадцатом во время голода. Ну и что? Но во время голода он уехал. Ну и что? И вообще все это. Век рассудительных машин. Живить ощущением цвета, Глухим отсутствием сюжета, Смешением красок и картин, В слепом наитии протянув свои беспорядки, Помощные руки, ловите запахи и звуки. Мерцайте, словно перланутр. Это о чем, господин Легрин? А, это все о том же. Да, и не называйте меня так. Ну и правда, Дик, называйте меня просто Виктор, да? Или как России Виктор Иванович. Благодарю вас. Виктор Иванович. Скажите, Дик, в этом мире существуют счастливые люди, а не знаю. Нет, нет, я говорю условно. Условно. Истинное счастье, оно ведь недостижимо. Это же мгновение. Ну, блуждающий огонек. Нет, ну я не об этом. Я не об этом. Почему так устроен? Почему так устроен мир? Ну почему однажды Бог дал одному человеку нормальную жизнь, а другим тяга, это несчастье, одиночество. И несчастье. За что? Откуда эта несправедливость? Может, раньше в другой жизни я был Чингисханом или Джеком потрошителем. Ну а в этой расплачиваюсь за грехи. Ну для чего я родился? Mm? Ну почему судьба распорядилась, чтобы я, чтобы я мыкался по свету, так и не попав в родной стран. Почему я несчастье? Ну, ну, почему? Но сейчас я, я. Я решил. Вы хотите вернуться в Россию? О, несбыточная мечта. Ну, руки в путах, в путах, дико. Большие долги. Почему у человека всегда на руках оковы? Ну, вроде бы один, вроде бы свободен. Одвинуться не в силах. Неужели в России никого не осталось? Как? Как? У вас в России никого не осталось? Никого? Один как перст. Я заметил, что предисловие к вашей книге написано премьер-министром. Да, да, да, да. Мы даже видимся в клубе. Ну, он ну, очень занят. Политика поглощает его душу, к сожалению. Ведь истинный поэт. Он поэт? Поэт, поэт и милейший человек. Как жалко, что вы живете здесь совершенно один. Ну, так случилось. Так сложилось, вернее. Но я был счастлив. Правда, я был счастлив. Были юность, сила, любовь. Ах, как помню я еду смертельной бледности на пудине в черных перчатках, в черных чулках, В распахнутой песцовой шубке. Она сбежала... Нет, нет, нет. Не сбежала. Она легко скользнула по потертым ступенькам в вагона. И вдруг с лицом, искаженным мукой счастья, бросилась ко мне кристально чистый очерк лица. Изменчивая зеленая, матовая. Желтая игра глаз под бархатными бровями. А потом... А потом... Потом все кончилось. Обычная скучная история. Homo sapiens, дик. Виктор Иванович, у меня к вам просьба. Не знаю, стоит ли обращаться. Что, ну, что вы, Да пожалуйста. Я хотел бы научиться читать русские стихи в оригинале. Пушкина. О, блока. Блока. Да, ваши. Простите ну, за дерзость. Ну. Да, вы бы не могли мне давать иногда уроки русского языка. Уроки? Да я же не педагог. И прекрасно. Зато вы чувствуете язык поэзии. Я лишь хочу научиться читать стихи. Конечно, если вам не трудно. Ну, я хорошо заплачу. Никаких денег, что вы! Так мне неудобно. Один раз в неделю. Один раз? Хорошо. Среда, три часа дня. Милости прошу. Виктор Иванович, извините за вторжение. Вы не представляете, какой сегодня для меня праздник. Прощайте, прощайте, друг мой. Спасибо за то, что вы скрасили мои несказанно грустные часы. Да поможет вам Бог. Завтрак, сэр. Благодарю. Пожалуйста. В тот вечер я получил наконец шифровку из ЦРУ с полным одобрением всех моих действий. Ой, я был счастлив. Это событие я отметил по-королевски в самом дорогом ресторане. Боже, какой я был дурак! Что я вообще понимал в жизни? До сих пор я не могу понять, как вошла в мою жизнь Лилиан. Я играл свою роль и не знал что играю ее всерьез. Вы хорошо танцуете. И спасибо за коробок. За этот месяц у меня накопилось уже 10 новых спичных коробочек. Не слишком ли часто мы встречаемся? По-моему, редко. Скоро я из-за вас я стану говорить с этим страшным американским акцентом. Лилиан? Вы заказали кофе? Конечно. Зачем же вы забрались в эту дуру, моя прекрасная леди? Зачем оставили особняк в Лондоне и имени в Шотландии? Охота на лисиц, приемы королевы. Что это у вас? Страсть? Мазохизм? Один философ сказал, чем больше вы имеете, тем меньше вы существуете. Придумал ваш философ. Ханджа. Чем больше, тем лучше. Зачем? Зачем? Поменять «Шевроле» на «Мерседес», «Стерео» на «Видео». Покупать, покупать, покупать, покуда не лопнешь. А для чего? Чтобы жить, Лилиан, а... радоваться жизни. Ну, что же вы не радуетесь? Боже, я имела все и умирала от тоски. Зачем мы родились на свет? Зачем? Чтобы жрать и пить? Ну, зачем крайности? Господи, ну как беспокоен человек? то его из богатства тянет в грязь, то наоборот. Вот вам М -м. еще один коробочек. М -м. Давайте, <с давайте, <с Лилиан, <с уедем на какой-нибудь ну, необитаемый остров. А, -а, -а. а как же ваша благополучная семья? Я разведен. М -м. Вас бросили? Разрушили ваше гнездышко. Нет, мы устали друг от друга. А ваш муж, наверное, и кусая локти, смотрит сюда с берегов Альбиона. У меня не было мужа. Точнее, был человек, которого я любила, но мы, как говорится, не сочетались. И тут вызов нашему прогнившему буржуазному обществу. Он погиб. В портфель подложили пластиковую бомбу. Его ненавидели расисты. Извините, я не знал. Так что не все так просто в этом прекрасном из миров. На вас розовые очки, сэр. Мне хватает своих неприятностей. Бизнес прогорает. Поэтому вас и вызывает Вашингтон? Наверное. Могут закрыть здесь наш филиал. Если хотите, я поговорю с премьер-министром. Лилиан, нет, ну, неудобно. Ну, хорошо, поговорите сами. В первую пятницу следующего месяца он будет у меня. Традиционная встреча всех тех, кто трудился с ним еще в Лондоне. Нет, Лилиан, я к вам не приду. Неудобно. Не понимаю, ну почему? Вы очень красивы. О, однако вы банальны. Ухаживать за очаровательной женщиной банально? Все брошено на строительство новой утопии. Да, вы напористый. Занимались регби? А я просто потерял голову. А, а вон господин Онка. Ян, ты... Я не знал, что ты любишь рестораны. Эрнесто. Познакомься, мой друг Дик Смит. Здравствуйте. Представитель фармацевтической фирмы «Юниверс». Эрнесто Онко. Кажется, вы бывали у меня в министерстве. Увы, у меня плохая память на лица. Эрнесто учился в США. Ну, лучше не напоминай. Жаркий сегодня день. Весьма. Я читал ваше заявление в газетах. Это настоящая исповедь. Нужно иметь большое политическое мужество, чтобы пересмотреть свои взгляды. Не льстите мне. Единство правительства – залог счастья народа. Извините, да. мне нужно позвонить. Я лично ознакомился с медицинским заключением. Он совершенно здоров. Здоров? Здоров, как бык. Какое счастье для страны и для народа. Ну Что с вами? Да это ничего. Это прекрасно. Великолепно. Вы давно знакомы с этой женщиной. А в чем дело? Просто так. Трудно познать человека. Я вас не понимаю. Просто в жизни бывают неожиданности. Телефон не работает. Что вы такие надутые? Что-нибудь случилось? Ну, мне пора, ля Я заскочил на чашечку кофе. До свидания, господин Смит. До свидания. Я тебя провожу, Эрнеста. Как ты его находишь? Обыкновенная Америкашка Ты уверена, что он нам симпатизирует? Да Зачем он вам нужен? Почему ты не голосовал За покупку оружия? Ты против? Я не против Лилиан Но прежде всего надо хорошо подумать Любая закупка оружия Может вызвать американскую интервенцию Они помогут мятежникам. Ну-ну, это можно сделать тайно. У моей сестры в Штатах большие связи. Тайно? Тайно это другое дело. Как ты с ней свяжешься? Все под контролем. Подумай, Лилиан, подумай, подумай. Возможно, ты нашла верный путь. Хотя риск... М -м. Ну, мне пора. Желаю приятного вечера. Да-да, спасибо. Дик, что с вами? Вы побледнели? <дых> Тяжело дышите? Вам плохо? Думал кое о чем и расстроился. Вы знаете, мне поручили заключить сделку. Было два варианта. Один мне нравился, другой нет. Так вот, хороший вариант. Отпал. Господи. Отпал. Боже мой. Какой вы смешной. Нервничайте за такой чепухи. Успокойтесь. Лилиан. <свят> Лилиан, дорогая. Лилиан. Дик, у меня к вам просьба. Передайте вот эту весточку, Мэри. Только ей, никому больше. Тут кое-что о наших наследственных делах. Вот вам письмо. Ну, хорошо, я сделаю это. А что вам привезти из Вашингтона? Письмо от сестры. И свое величество. Лилиарна. Я вернулся в Вашингтон. Настроение было скверное. Да, я влюбился в Лилиан. Влюбился, как мальчишка. В ней мне нравилось все: и манера одеваться, и независимость суждений, ее ирония и насмешливость. Я думал, а смог бы я, например, бросить свой дом, свое скромное состояние? и уехать куда-нибудь бороться ради великой идеи. Идеи! Какой идеи! Впрочем, я в свое время воевал во Вьетнаме. До сих пор помню, как пытали партизан, сидевших в железных клетках. Я, конечно, сам не пытал, да и смотреть было противно. Меня даже тошнило. Приходилось выпивать по полбутылки виски, чтобы не выглядеть слабаком перед коллегами. Да, мы тоже били за свободу. Правда, получили по одному месту. Чем дальше шло дело тем сложнее казалась вся операция. У меня появились сомнения, какого черта я должен влезать в это грязное дело, которое неизвестно чем закончится. Гораздо лучше, как многие мои коллеги, в том числе и Боб, сидеть в Вашингтоне и продвигаться вверх по служебной лестнице, давать руководящие указания спокойно и надежно. А, да, жаль, конечно, жаль. Конечно, жаль, что медицинское заключение не подтвердило первоначального диагноза, очень жаль. Боб, если сможешь, отведи меня от этой операции. Я представил тебе все варианты, и, в общем, я честно потрудился. Ну, что ты говоришь, что ли? Все-таки ты добрый парень. Другой бы, знаешь, не задумывался. Ну, скажи, ну, скажи мне, ну, разве кто-нибудь осудил бы, например, убийцу Гитлера? Ну, то И был что? Гитлер, это была война. Ну что, а, а разве сейчас не война для нас война? Разве убийство или война не могут служить гуманным целям? Разве Великая Америка не была создана в войне за независимой? Разве не, не на костях миллионов создавалась цивилизация? Бог ты знаешь... Нервы. Я боюсь завалить дело. О, врёшь, врёшь. Ты хочешь остаться чистеньким. Но это же предательство. Хорошо. Забудем об этом. Я ничего не говорил, а ты ничего не слышал. Ну, вот и прекрасно. Да. Кто исполнитель? Рон Босса. Парагвайц, владелец тира, охотник, отпетый уголовник. Ради денег готов убивать кого угодно в любом количестве. Так. Знаешь, Дик, если бы можно было сделать это на митинге, во время речи был бы гораздо шире резонанс. Но ну нет, его тут же схватят. А на маршруте из дома на работу? Но там нет больших зданий. Угу. Даже Освальда, когда он стрелял в Кеннеди, сразу схватили. И подмели всех свидетелей. А, вот в чем дело? Ты боишься, что тебя как свидетеля? Да? Ну, ну ты же кадровый сотрудник. Значит, и меня тогда. А как ведет себя министр Онка? Ну, этот, в общем, готов тянуть упряжку. Но боится замораться. И в рукаве у него всегда несколько запасных карт. А он. Сможет помочь в операции? Нет. Он из тех, кто любит снимать сливки. Новый премьер-министр не подведет? Но пока рано говорить об этом. Так, теперь о Легрине. Мог бы этот русский поэт пригласить лидера в клуб и... Помнишь, как тот английский или боже? А? Легрин. Нет, он не потянет. Не потянет. Нет, нет, нет. Надо делать ставку на твоего уголовника. Посмотри на план. Вот здание клуба. Народу здесь мало. Наша машина стоит вот здесь. Премьер-министр обедает с Легрином в час дня. Выстрел из машины, из бесшумного пистолета, когда он подъедет к клубу, затем машина мчится вот сюда. Ага. А охрана? Охраны не будет. Он позволяет охранять себя лишь тогда, когда он занимается служебными делами. А обед с приятелем, как личное дело, он щепетилен. Откуда информация? От Макалина, на гордится его смелостью. Ага. Затем исполнитель бежит мимо железнодорожных складов, сворачивает ага. вот сюда, там его подхватывает другая машина. Дальше аэродром. Нет, нет. Исполнителя должны найти мертвым на квартире русского. Вот в этом будет весь блеск операции. Но Легрин не связан с Россией. Нужно найти какую-то ниточку. Итак, Легрин приглашает лидера в клуб. Убийцу находят у него на квартире. Не, Нет, ну русский заговорит. Надо, чтобы он молчал. Но, Боб, это довольно запутанно. Чем запутаннее, тем убедительнее звучит. Слишком большая ясность попахивает фальшивкой. Намек должен быть косвенным. Но вариант имеет изъян. Дневное время вокруг люди. Ты предлагал другой вариант. У дома Лилиан Маккален. На нее же э, регулярные банкеты. В семь вечера, по пятницам. Нет, тут тоже изъян в темноте нелегко попасть. С оптическим прицелом для ночной стрельбы. Понимаешь, в этом варианте есть основное, определенность. Конкретное время, 7 часов. Э -э, Покажи-ка мне схему. Вот. Напротив ее дома строится школа. Исполнитель прячется там. Угу. Объект подъезжает к семи, выходит из машины, охраны, конечно, нет. и дальше. А дальше, как в основном варианте. Где будешь ты? Ну, отсижу с дома. Нет, нет, в этом варианте ты должен быть на коктейле среди гостей. Так. Прекрасное алиби, иначе она тебя заподозрит. Этот вариант остается запасным. Ну, ног, старина, я верю в твою звезду. Ты же родился с серебряной ложкой во рту. Если будет трудно, всегда помни, что мы с тобой. Не только я, вся Америка. Ну, до свидания. До свидания, Боб. Будь здоров, старина. Слушаю вас, господин Хикс. Вы один, Роберт? Да, да, один Нам стало известно Что Смит посетил дом сестры Макален И передал ей письмо Он говорил вам об этом визите? Нет, но возможно это нужно для укрепления отношений с Лилиан Макалин Выяснилось, что между строчками идет текст, написанный невидимыми чернилами. Речь идет о попытке лидера закупить оружие, обойти наше эмбарго. Как мог Смит провести такое письмо? Хм. этого еще не хватало. Но я разберусь, господин Хикс. Ну, ну. Может быть, оставить его в Вашингтоне? Хотите сорвать операцию? Подстрахуйте его. Вы продвигаетесь, как черепахи. В конце концов, мы вынуждены будем включить в это дело иммигрантов и начать военные действия. Вы понимаете, какой будет шум? Советую поторопиться, Статсон. В противном случае... В общем, разбирайтесь и принимайте меры. Хватит тянуть. Ясно? Пока.